У меня был фотокружок, но я не остался. Бабушка обычно приходит помогать маме по вечерам, а тут пришла днем и стала вытирать тряпкой телефон, потом круглый столик, на котором он стоит, а потом все, что находится в коридоре возле столика. Дома у бабушки нет телефона, и поэтому по вечерам, когда она приходит помогать маме по хозяйству, дозвониться к нам невозможно. После каждого телефонного разговора бабушка сообщает, с кем она разговаривала. Такая у нее привычка. Чаще всего она говорит «это моя школьная подруга» и непременно вздыхает. У нее так много школьных подруг, будто она недавно училась в 10 классе. Но на самом деле она училась в гимназии. Но в тот день бабушка никому не звонила. Она ждала. И я ждал. Наконец мы дождались. Позвонил папа. Обычно бабушка не любит, когда я вмешиваюсь в дела взрослых. Но тут она сама стала передавать мне каждую папину фразу. «Этого у Игнатия нет». Точно установили. Он болен серьезно. Надо делать сложную операцию, но этого нет. «Слава Богу», — сказала бабушка. Пошла в комнату и легла на диван. Вид у нее был очень усталый и я тоже как-то сразу устал. Но когда через полчаса или минут через сорок раздались необычные звонки, слишком длинные и слишком короткие, я бросился в коридор и схватил трубку. — Это городок, где живет Игнатий, — сообщил я бабушке. Велели не вешать трубку и ждать. Я первый скажу его матери, первый. — А сын моей соседки никогда не перебегает дорогу старшим, — сказала бабушка. Отсюда я должен был сделать вывод, что трубку надо отдать ей. Но я такого вывода не сделал. Она не встала с дивана, только вопросительно приподняла голову. Она уступила мне. — Он будет жив и здоров! — крикнул я в трубку. — Этого у него нет, точно установили. Этого нет, клянусь своим здоровьем. И вашим тоже. Мать Игнатия заплакала на другом конце провода. В этот момент раздался голос телефонистки. Она хотела что-то сказать, но сказала только одно слово «вы» и замолчала, хотя междугородные телефонистки могут влезать в чужой разговор, как хотят. Мать Игнатия плакала. Тогда я радостно заорал «Он серьезно болен! Ему будут делать сложную операцию! Но этого нет! Клянусь своим здоровьем и вашим! Не волнуйтесь, он будет жив и здоров!» В школе мы часто пишем сочинения на тему «кем быть». Чтобы не повторяться, я один раз написал, что мне очень хочется стать геологом. В другой раз, что хочется стать биологом. А в третий, что космонавтом. Но на самом деле я еще не выбрал профессию. В тот день мне тоже было неясно, кем я в будущем стану. Но как это здорово, думал я, выйти из операционной или из рентгеновского кабинета, увидеть глаза матери, которые прямо остановились от страха и ожидания, устала так улыбнуться и тихо сказать «Он будет жив и здоров, не волнуйтесь, он будет жить». Глава третья. Самый счастливый день. Учительница Валентина Георгиевна сказала «Завтра наступают зимние каникулы». Я не сомневаюсь, что каждый ваш день будет очень счастливым. Вас ждут выставки и музеи. Но будет и какой-нибудь самый счастливый день, просто обязан быть. Вот о нем напишите домашнее сочинение. Лучшую работу я прочту вслух всему классу. Итак, мой самый счастливый день. Я заметил, валентин Георгиевна любит, чтобы мы в сочинениях обязательно писали о чем-нибудь самом. «Мой самый надежный друг», «Моя самая любимая книга», «Мой самый счастливый день». А в ночь под Новый год мама с папой поссорились. Я не знаю из-за чего, потому что Новый год они встречали где-то у знакомых и вернулись домой очень поздно, а утром не разговаривали друг с другом. «Это хуже всего». Уж лучше бы пошумели, поспорили и помирились. А то ходят как-то особенно спокойно и разговаривают со мной как-то особенно тихо, будто ничего не случилось. Но я-то в таких случаях всегда чувствую, что-то случилось. А когда кончится то, что случилось, не поймешь. Они же друг с другом не разговаривают.